Глава девятая. Стою, повернувшись к окну, жду объяснения от Софии. А она, мало того что молчит, так ее еще и не видно. Свет от раскрытого холодильника на нее не падает. Цветочница, ты, случайно, не лунатик? Задал я вопрос и шагнул к ней. София, на тон ниже протянул я, вглядываясь в темноту. Пойдем, отведу тебя в кроватку. Нас с ней отделяет друг от друга какая-то пара шагов. Мои глаза немного привыкли к темноте, но все равно я вижу лишь девичий силуэт. Вроде бы София спокойна. Сидит себе на стуле, даже не шелохнётся. Час от часу не легче. Подсунули в невесты лунатика. Интересно, она часто по ночам шастает? Или раз в год? Походу, у меня больное воображение, или же мне срочно надо завязывать с воздержанием? Я представил, как София ночью, во время приступа, с вытянутыми руками забредает ко мне в комнату и ложится рядом. Нагишом. Я что, улыбаюсь? Ву! Раздался громкий вопль, и я от неожиданности отскочил на несколько шагов назад. Твою ж дивизию! Рявкнул я. София, твою мать! Я так и стану! Что за шутки такие шизанутые? Это тебе еще повезло. Отделался Лайт вариантом. «Когда я с универа приехала, ждала тебя у входной двери со сковородкой в одной руке, а со скалкой в другой», — сердито произнесла она. «О, кто-то явно не в настроении». «И что у нас случилось?» — выдохнул я. «Магнитная буря? Встала с левой ноги? Или нет? Скорее всего, ПМС?» «Убогая! Я тебя чуть не зашиб! Ты вообще головой хоть иногда пользуешься!» «Что у нас случилось?» Противным голосом передразнила меня цветочница. «Я тебе сейчас покажу! Читай!» Взвизгнула она, сунув мне под нос свой мобильный. Я зажмурился. Экран телефона ослепил меня в потемках. Я выхватил это этой ненормальный ее гаджет, включил, наконец-то, свет, сел за барную стойку и начал читать, что просили. На всякий случай обернулся и убедился в том, что София, которая стоит у меня за спиной и пыхтит, как недовольный ежик, не имеет при себе никакого оружия. Это ещё огреет чем-нибудь тяжелым по голове, с неё останется. Чтиво мне предложили, мягко сказать, так себе. Слог ужасный, слова похабные, сюжет не новый. — И что? — вновь обернулся я к девушке. — Мой отец-ворюга, твой дед ещё похлеще. У нас с тобой не помолвка, а ведьмовской шабаш. Я понять не могу, чего мы шипим. Или ты мне фотку свою удачную хотела показать? Я развернул к цветочнице телефон и показал снимок, на котором у нее были выпучены глаза и поджаты губы. Все, посмотрел, оценил. Загружу на свой телефон и на твой контакт ее обязательно поставлю. «Дальше пролистай», — фыркнула София. «Как же спать-то хочется». Я мотнул ленту экрана вниз. «А вот это уже интересней». «Я редко так поступаю, но вчера обедал не в офисе, а в ресторанчике через дорогу». Когда выходила из здания, рядом с крыльца спускалась девушка. Она зацепилась каблуком за ступеньку, и, если бы я её вовремя не поймал, полетела бы кубарем и, как минимум, переломала бы себе ноги. Я эту девицу знать не знаю. Никогда раньше не встречал. А мне тут с ней бурный роман приписали и, как доказательство, фото выложили. Сделанные как раз в тот момент, когда эта девушка меня благодарила. Да, не спорю, на снимке ситуация выглядит иначе. Интересный тип этот блогер, надо бы пробить кто такой. Обычно они дома сидят, прячутся от мира за мониторами, и строчат гаденькие статейки, компенсируя таким образом осознание собственной убогости и неполноценности. А этот на улицу выполз. В ресторан, где помолвку справляли, проник. За мной следил. Да и от статьи его за версту заказом несет. Этот JR1221 явно кругленькую сумму получил за усердие. София. Как-то вяло, Андрей на статью реагирует. Зевает, глаза щурит. Судя по всему, то поскучает. Конечно, это не ему ветвистые рога надели на голову, не его на весь мир ославили брошенкой. Может, подзатыльник ему влепить, чтобы очнулся? Ладно. Андрей деловито стукнул по столешнице ладонью и встал из за барной стойки. Как только появится время, разберусь с этим блогером. И это все? возмутилась я. Я рассчитывала как минимум на извинения и клятвенное заверение в том, что ситуация не повторится. «А что тебе еще нужно?» удивленно приподнял брови Андрей. «Чтобы я пообещал, что морду автору статьи начищу или сверну шею ему?» «Блогер тут при чем? Если он угомонится, кто-нибудь другой эстафету подхватит и начнет освещать веселые похождения полового гиганта Исаева. Заканчиваясь койки в койку перепрыгивать, тогда никого бить и не придется. «София, я хорошо слышу, не надо так визжать. У меня с этой девушкой с фото ничего нет и никогда не было. Она чуть с лестницы не свалилась, я её поддержал. Все. Я взяла с барной стойки телефон, разблокировала его. Он успел уже потухнуть. И еще раз более придирчиво изучила снимок. Блогер много чего навыдумывал. Может, и правда Андрея, не виноват. Хотя... «Допускаю» что автору статьи действительно сказочно повезло, и он щелкнул вас с этой девушкой в удачный момент. Протянула я. Хотя, конечно, все равно подозрительно. ты Тыча пальцем в экран, выразила я скептицизм. Вон как ты ее обнимаешь. И если она, как ты говоришь, чуть не упала, чему тогда так радуется? У нее же улыбка от уха до уха. Ну как чему? Исаев подкрался ко мне со спины и, низко нагнувшись, Положил подбородок на мое плечо. Эта девушка совершенно случайно встретила симпатичного мужчину. Он ее спас. Че же ей грустить? Представительница прекрасного пола любит подобные встречи. Может, улыбаясь, она представляла, как мы с ней, держа на руках двух детей, отмечаем пятую годовщину совместной жизни? Я дернула плечом и фыркнула. — Мне сегодня из-за твоего маленького лестничного приключения в универе травлю устроили. Все, кому не лень, обсуждали, какая я дура набитая, от меня жених гуляет, а я терплю. Кто откровенно посмеивался, кто жалел, что не менее оскорбительно. Мы с тобой это не обсуждали, но, думаю, самое время договориться. Начиная с этого момента, ты забываешь обо всех своих подружках, и пока мы не разведемся, хранишь мне верность. Поставленные условия явно пришлось Андрею не по душе. Сначала он обдумал услышанное, а потом на меня обрушился шквал возмущений. Так мы же с тобой еще даже не поженились. Развод нам светит лишь через год. Я здоровый мужчина, у меня есть определенные потребности. Да при таких условиях я на людей начну кидаться. Нет, так не пойдет. Воспользуюсь я запасным вариантом. Многозначительно кивнула я на правую руку Андрея, намекая на то, что для удовлетворения потребностей не обязательно нужна партнерша. Что? Исаева даже передернула, когда он догадался, что я имею в виду. Ты мне еще женщину резиновую посоветую купить. А мне-то что делать? Все, что в интернет попало, уже ни, никогда оттуда не исчезнет. Дедушка и твой отец объединят свои компании. Ты, как я поняла, получишь долгожданную должность. А я с чем останусь? С чувством выполненного долга, репутацией обманутой женщины, чей муж кидается на все, что движется. София, если ты заключила с собственным дедом неудачную, по твоему мнению, сделку и мало что с неё поимела, мои какие проблемы? — Прямо завтра поезжай к нему и измени условия соглашения. — Только не надо взрывать мне мозг из-за того, что кто-то посмотрел на тебя криво. Процедил сквозь зубы Исаев и направился к выходу. — Я не поняла, ты куда? — Спать. И лаконично ответили мне и даже рукой помахали. — Мы не договорили! — Цветочница, ты хоть представляешь, что такое 14-часовой рабочий день? Исаев все таки остановился и обернулся. Я отпахал с утра до ночи. Пришел домой, еле волоча ноги. Думаю только о том, чтобы помыться и завалиться в постель. А что получил в итоге? Никому не нужную разборку на ровном месте и нелепые требования соблюдать целебат. Почему оно нелепое? Люди не знают, что мы с тобой женимся из-за слияния фирм. Мне стыдно, что все кругом считают, вот у меня нет гордости, и я мирюсь с неверностью жениха. Андрей устало посмотрел на меня, подошел поближе и, положив ладони меня на плечо, сжал его. «Крепись, цветочница. Жизнь вообще несправедлива. Абстрагируйся и ни на кого не обращай внимания. Злые языки были, есть и будут». «Помог, блин. Таких советчиков нужно отстреливать». «Андрей, встань на мое место. Уверяю, тебе здесь не понравится». Попыталась я убедить Исаева в своей правоте. «Нет, ну, есть, конечно, у меня вариант. Как говорится, и волки сыты». И овцы целы. Издалека начал Андрей, но мне заранее не нравилось то, что он собирался предложить. Уж больно хитрые у него стали глаза и улыбка игривая. А ведь еще минуту назад он с ног валился. Что за мысль так его возбодрила? Какой такой вариант? С подозрением поинтересовалась я и на всякий случай шагнула назад. Ну... Если тебе слишком неприятны разного рода слухи, я могу принести себя в жертву и довольствоваться малым. Ведь второй сорт — не брак. Исаев! Оборвав цепь бессмысленных рассуждений, прикрикнула я на него. Ты что, внятно говорить разучился? Четко и исключительно по делу. Что за вариант? Если не хочешь, чтобы я спал с другими, спи со мной сама. И заметь, на законных основаниях. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Цветочница, ты чё молчишь? В счастье своё поверить не можешь!» ляпнул Андрей и добавил. «Не нужно меня благодарить. Вообще-то я добрый». «Зато я злая!» процедила я сквозь зубы и приоткрыла глаза. «И как я удержалась и не залепила увесистую оплеуху по его наглой, самодовольной физиономии! Сама удивляюсь!» Если тебе хоть и немного дорога твоя жизнь, никогда больше не предлагай мне себя в качестве любовника. Меня не интересует интимная связь с человеком, у которого половых партнеров больше, чем лежачих мест в центральной больнице. Упс. Исайф почему-то обозлился. Его ноздри раздулись, кадык задвигался вверх-вниз. — Ты судишь меня, ничего обо мне не зная. Скажи, София. — Чем ты в таком случае отличаешься от этого писаки-блогера? «Не преувеличивай», — фыркнула я. «Все же некоторое опыт общения с тобой у меня имеется, и он мне оптимизма не внушает. Например, едва переступив порог дома моего дедушки, ты сразу же открыл сезон охоты и побежал окучивать первую попавшуюся девушку, которую заметил, хотя целью твоего визита было знакомство с будущей невестой. Например, едва переступив порог дома моего дедушки», «Ты сразу же открыл сезон охоты и побежал окучивать первую попавшуюся девушку, которую заметил, хотя целью твоего визита было знакомство с будущей невестой». «С фиктивной невестой», — уточнил Исаев. «Да какая разница?» — парировала я. «Лично для меня огромная», — прорычал Андрей, но потом добавил. «Это бессмысленный спор. Думай обо мне все, что угодно, мне все равно». «Хорошо». С наигранной любезностью улыбнулась я. «Так на чем мы сойдемся? Как решим проблему твоих измен?» «Да никак!» С безразличием бросил Исаев. «У меня проблемы нет. Я предложил вариант, ты его отвергла. Какие ко мне претензии?» С этими словами он вышел из кухни. «Это сейчас у тебя нет проблем. Под нос пробормотала я. Обещаю, скоро они появятся».